Самкнулось теперь вокруг поверженного гиганта. Зур мог наблюдать, как звёзды, которые в начале ночи горели над верхушками эбеновых деревьев, теперь спускались к реке. Менее отважный, чем Ун, сын земли, чувствовал, как его со всех сторон обступают неведомые опасности этой древней страны, где хищник ростом чуть выше леопарда способен одержать победу над таким чудовищем, как носарок. Победитель насыщался долго. Ущербная луна в последней своей четверти поднялась из-за противоположного берега реки, когда махайрод отошёл наконец от растерзанной туши. И в ту же минуту, обезумевшие от долгого ожидания волки, гиены, шакалы и толле, с дикими воплями отталкивая друг друга, кинулись к брошенной хищникам добыче. Казалось, они сейчас перегрызутся. Затем наступила тишина. Звери словно заключили перемирие. На мгновение Махайрод повернул голову, и взглянул на них полузакрытыми сонными глазами, утомлённый и сытый, с отяжелевшими челюстями. Внезапно он очнулся, сделал несколько шагов по направлению к гню, к этим странным двуногим существам, которые безотчётно раздражали его, но затем раздумал и, исполненный сознания своей непобедимой силы, растянулся прямо посреди поляны и заснул. Зур недоверчиво рассматривал спящего хищника. Он спрашивал себя, не следует ли им с Уном воспользоваться тем, что зверь спит и бежать. Но поразмыслив, решил, что махаирод будет вероятно спать долго и не стал будить Уна. Постепенно уменьшаяся в размере, луна поднялась высоко в небе. В сиянии её потускнели яркие звёзды, туша носорога стала заметно меньше. Зубы хищников работали все с тем же усердием. При первых признаках утра человек без плеч дотронулся до груди Уламры. «У нас нет больше дров», — сказал он. «Огонь гаснет, а красный зверь спит. Уну и Зуру надо уходить». Огромный Уламр встал на ноги и осмотрелся. Он увидел Махайрода, неподвижно лежавшего в двухстах шагах от их убежища, И ярость закипела в нём. Он вспомнил, как рычал хищник, присев перед пылающим костром, как его страшные зубы впивались в шею того чудовищного гиганта. Не следует ли Уну убить зверя, пока он спит? Вполголоса спросил у Ламар. Он проснётся прежде, чем будет нанесён удар, ответил Зур. Лучше обойти холм и уйти. Ун колебался. Бегство представлялось ему чем-то унизительным. Ни Фаум, ни Нао не потерпели бы, чтобы такой небольшой с виду хищник подстерегал их, как добычу, целую ночь. «Нао убил тигрицу и серого медведя», — сказал он мрачно. «И тигрица, и серый медведь обратились бы в бегство перед носорогом». Ответ за ура охладил воинственный пыл молодого уламра. Он приладил на плече копье, метательные снаряды, дротики, взял в руки массивную палицу, бросив последний взгляд на спящего хищника. Молодые воины поднялись на вершину холма и спустились с противоположной стороны. Хмурые, плохо выспавшиеся, они шли молча, с тоской вспоминая о далеком родном становище, затерявшемся по ту сторону гор. День занимался. Небо на востоке побледнело, голоса хищников замолкли на берегах реки, травы и кустарники казались совершенно неподвижными. Внезапно рычание разорвало утреннюю тишину. Ун и Зур обернулись и увидели махайрода. Что-то, может быть, уход людей разбудило его, и он бросился в погоню за этими странными существами. Уно следовало убить красного зверя, пока тот спал, сказал с досадой Уламр, снимая с плеча копьё. Зур молча опустил голову, сознавая, что на этот раз его осторожность оказалась пагубной. Он умоляюще посмотрел на Уно, но молодой Уламр не был злопамятным. Его широкая грудь